Глава 6. Складная яма. На следующий день девчонки встали рано. Еще было темно. Они сидели и завтракали в буфете, когда к ним вошел Грунвальд. Добрый день, девушки, сказал он. Долго спите, однако. Так темно еще, сказала Машка. Так полярная ночь, ответил командир базы. Я чего к вам зашел? Сегодня. Будет первый проход ледокола 50 лет победы». Это самый большой в мире атомный ледокол. И сегодня, как станет светло, можно будет увидеть его первый проход по ледяным полям. Это недалеко, километров пятнадцать. Вы же знаете, что здесь проходит Северный морской путь? «Конечно же знаем», — ответила Инга. «Я советую вам посмотреть», — сказал Гронвальд. «Это потрясающее зрелище». «Не сомневаюсь», – ответила Инга. «Судно длиной 160 метров и шириной 30 метров, с высотой борта 17 метров и водоизмещением 25 тысяч тонн невольно вызывает уважение. Это целый плавучий город, причем с возможностью при необходимости очень быстро переоборудовать его в боевой крейсер. И, кстати, только Россия имеет атомные ледоколы, у американцев». Была попытка построить, но их саванна оказалась настолько сырой, что они вскоре отказались от идеи строить атомные ледоколы. А у атомных ледоколов огромное преимущество. Они годами могут ходить на одной заправке топливом. Грунвальд с удивлением смотрел на Ингу. «Она у нас все знает и про все», — сказала Машка, перехватив взгляд Грунвальда. «Ходячие энциклопедия. Так куда ехать, полковник, чтобы посмотреть ледокол?» «Я покажу», — ответил командир базы. «Берите снегоходы и езжайте строго на север. Там все увидите». «Ну да, куда же еще?» — усмехнулась Лика. «Только на север. Туда, где еще холоднее, конечно же». «Я тебе больше скажу», — сказала Инга. — Если ты будешь стоять на Северном полюсе, то юг у тебя будет в любую сторону. — Ладно, Снежная, не бухти, — сказала Вита. — Командир, погнали. — До местного рассвета полчаса. Как раз успеем. Девчонки взяли снегоходы и поехали смотреть ледокол. Они остановились, когда проехали 10 километров. Вокруг, до самого горизонта, простиралась белоснежная пустыня. Легкий ветер гнал снежную поземку. Стояла такая тишина, что звенело в ушах. Девчонки любовались снежным простором, и вдруг тишину нарушил грохот. Как будто где-то выстрелили из гаубицы, под ногами дрогнула земля. Девки, кажется, идет, сказала Машка. Грохот повторился, но уже ближе. И так, приближаясь, все чаще стали раздаваться выстрелы. Лед лопается, догадалась Инга. Девки, мы похоже прямо на пути у него стоим. Девчонки отъехали чуть назад по своим следам, и вскоре показался темный силуэт судна с россыпью бортовых огней. и светящихся окон надстройки. Грохот уже слился в сплошной гул, земля под девчонками дрожала без остановок. Ледокол был огромным, как город. Черный корпус и ярко-оранжевая надстройка очень ярко выделялись на фоне белого пейзажа. Ледокол был залит огнями. Он шел медленно, но казалось, что он приближается быстро и неотвратимо, как стихийное бедствие. Даже не верилось, что это громадина — творение рук человеческих. Наконец ледокол приблизился настолько, что стало видно, как его нос ломает толстенный лед, который с пушечным грохотом ломается на куски и уходит огромными льдинами под корпус судна. — Капец! — произнесла в восхищении Машка. — Девки, это, блин, гора, а не корабль. Судно, а не корабль, поправила машинально Инга. Ледокол тем временем проходил уже мимо девчонок. Они с восхищением смотрели на невероятно высокий черный борт с огромной надписью «Росатомфлот» на снежную дымку, поднимающуюся от сломанных льдин. Ледокол прошел мимо девчонок, и за ним осталась широкая, как река, полоса чистой воды, по которой плавали мелкие льдины. «Я думала, здесь будет куча больших льдин», — сказала Вита. «А тут малюсенькие». «У него корпус так сделан, что большие льдины он расталкивает под лед», — сказала Инга. «По бокам остаются только вот такие обломки». «Значит, северный морской путь скоро откроется». «А нам это важно?» — спросила Лика. «Для страны важно», — ответила Инга. «А конкретно нам нет...» Девки Но ледокол, конечно, производит впечатление. Не то слово, сказала Машка. Прет такой гигант. И прямо чувствуешь его мощь и что фиг ты его чем остановишь. Какой бы лед ни попался, все разнесет в пыль. Это точно, задумчиво протянула Лика. Все разнесет в пыль, и ничем не остановишь. И мощь, как у России. «Ну, все. Снежную пробрало на пафос», — сказала Машка. «А ведь блондинка права», — сказала Инга. «Россия, по-моему, такая же. Прет себе, ломает льды и прочие преграды, и ничем ее не остановить. И мощи в ней столько, что если кто и попытается остановить, то в пыль разнесет. И огромная, величественная. Как этот ледокол, блин». «Ладно, девки». «Возвращаемся на базу. Полярный день короткий, сами знаете, а нам вечером работать еще». Девчонки завели снегоходы и вернулись на базу. Инга собрала всех в буфете. «Значит, так, девки, — начала она, наливая всем чая по стаканам. С генералом я все согласовала, он дает добро». «И на фазеры твои дурацкие тоже», — удивилась Лика. «Нет, на Фазера не дает», — ответила Инга. «Он сказал, что больше дичи он не слыхал и что над нами весь мир ржать будет. А вот на полное обнуление Сихамера и его экипажа добро дал». «Так он в нейтральных водах», — сказала Лика. «Не придерешься. Это наша забота, чтобы он перестал там находиться», — сказала Инга. То есть те, кто пойдут его минировать, должны его чуток подвинуть, чтобы он вошел в наши территориальные воды. Тогда мы имеем полное право делать с ним, что душе угодно. Ну, или списать все на аварию на борту придется американцам, чтобы лицо не потерять. В общем, работаем так. Мы с Красной выдвигаемся к этой байде, которую вчера смотрели, ломаем ее, а Снежная с Веселой. будут усудно ждать этого момента. Как только кто-то с него отправится ремонтировать станцию, вы проникнете на борт, заложите заряды, подведете его к нашим границам и свалите. Радиомолчание соблюдать смысла не будет, поэтому рациями пользуемся в полный рост. Теперь надо подумать, как нам выманить побольше людей для ремонта. — Куда больше-то, — сказала Машка. Их там и так четверо всего. — Ну вот, — сказала Инга, — нам нужно троих вытащить. — А как это сделать? — спросила Вита. — Так я только что то же самое спросила, — ответила Инга. — Давайте думать. Я сначала хотела просто кабель перерезать, чтоб сигнал не шел. Но потом поняла, что маловато этого. — У них наверняка какая-то система диагностики там есть, — сказала Лика. которая показывает, что конкретно сломалось. «Умничка», — сказала Инга, — «обязательно есть. Так что нам надо сломать так, чтобы ремонт был максимально сложным, чтобы сделать его побыстрее и свалить до прихода проклятых русских. В общем, мы ломаем с красной и садимся в складных ямах, то есть в зеркальных садках, и ждем ремонтников. Когда они приходят, Грохаем их тут же. А снежное свесело к тому времени. Кораблик подвинут, заряды заложат. И красота. Кораблик взрываем, американцев минусуем. Все прекрасно. Как сихамер взрывается, на видео снимаем. Плюс со спутника. В прессе шум поднимаем. МИД опять же подключаем. Не мы, конечно, а генерал по своим генеральским каналам. Ну и предупреждаем, что еще раз. И на матрас. Не мы, конечно, предупреждаем, а те, кому надо предупреждать. Вот и все, девки, собственно. «Значит, нам надо как можно сильнее этот припорчик покоцать?» — спросила Машка. «Да никаких проблем. Сымитируем, будто его белый мишка пожевал. Могло ведь такое случиться?» «Мне тут один капитан рассказывал интересный случай. Сидел он, значит, в машине». А тут Мишка к нему в окно голову пытается засунуть. но ну, представляете, какая башка у белого Мишки и какое окошко в машинах? В общем, капитан этот не испугливых оказался, открыл дверцу. А Мишка к нему башку сует в кабину, а во рту, значит, банку из-под сгущенки держит. Ну, капитан этот удивился, не понял, зачем белый медведь ему банку с гухи притащил. А Мишка, значит, ворчит, головой мотает. Капитан, значит, говорит Мишке. «Ну что, мол, решил мне банку подарить?» И берет ее рукой, на себя тихонько тянет, чтоб, значит, взять. А Мишка ворчит еще сильнее. Капитан смотрит, а Мишкин язык в банке застрял. Кто-то сгущенку открыл, этот язычок внутрь загнул, а банку выбросил на улицу в снег. Хоть у них тут строжайше это запрещено, Экологи запрещают выбрасывать банки от консервов в снег. Но Мишка хотел сгущенку вылезать, вот у него язык и застрял в банке. Он, значит, к людям за помощью и пришел. Видали, какие они умные звери? Потом Мишку этого ветеринары усыпили из ружья специальным шприцем. Язык ему освободили. Так что эти умные звери, Запросто могли заинтересоваться, чё за фигню им тут подложили. «Машка, ты, значит, тут с капитаном каким-то уже задружилась?» — усмехнулась Лика. «Симпатичный хоть?» «Дурында», — сказала Машка. «Нормальный. И не задружились, а так, познакомились чуть-чуть. Подумаешь, пару раз в гости к нему сходила. Кофе попили, тортик вкусный поели». «Организмами познакомились?» — усмехнулась Лика. «Пошлячка!» — фыркнула Машка. «Нормальный дядька. Жена у него, между прочим, в Мурманске. Ждет его. А для меня, чтоб вы знали, извращенки озабоченные, женатые мужики — табу. А капитан хороший мужик, не такой озабоченный, как вы, макаки-блин. Алова, заткни рты этим павианшем». «Девки, не трогайте красную». — сказала Инга. — Она у нас девушка ранимая, обидчивая. Может и ребра повыдергивать, если сильно расстроиться. Запросто, кстати, — поддакнула Машка. — Ладно, все это байки и побасенки, сказала Инга. — Девки, готовимся к выходу. — Красная, собирая опять наши баулы и сумраки. — Давай я ты пятитысячный возьму, — сказала Машка. — Иначе зачем ее тащили? а тебе сумрак. — Ну, как хочешь, — усмехнулась Инга. — Хочешь ствол побольше, бери Т-пятитысячный. — Или дружи с капитаном своим, — ухмыльнулась Лика. — Снежная, я тебе точно башку сверну, — прорычала Машка. И вообще, завидовать — грех. — Ладно, командир, пошла я собираться, пока эти две курицы до греха не довели. И Машка ушла. — Так... Курицы, сказала Инга. Берете все заряды, которые мы привезли. Берете дистанционный взрыватель, лодку резиновую на всякий случай, тросы с кошками. В общем, не мне вас учить. АКМ возьмите на всякий случай. И все. Шуруйте собираться. Через час начинаем. Все девки, погнали. Лика Свиты ушли, Инга потёрла виски, задумалась. «Ладно», — сказала она вслух, — «бог не выдаст, свинья не съест. Только что-то неспокойно как-то. Да ну их эти сомнения и предчувствия. Все получится». Она встала и пошла помогать Машке собираться. А когда солнце уже начало клониться к закату, Машка и Инга на снегоходах мчались к прибору. Они подъехали, ведомые маячком. «Давай, красное, сначала эти складные ямы приготовим, сказала Инга. Дадим девкам время доехать. Ангел Баракуди, сказала Инга в рацию. Здесь, Ангел, ответила Лика. Вам долго еще ехать? спросила Инга. Если верить твоей карте, то минут двадцать, потом так же, как и вы ползком, еще считать час. Слушай, оползти обязательно? Конечно, Инга даже возмутилась. Нам не надо, чтобы они вас на подлете срисовали, соображать должна. Никому и ничего не должна, проворчала Лика. Просто холодно. Лика была права. Ударил морозец градусов 20, и легкий ветер, который крутил у самой земли маленькие снежные смерчи, пронизывал до костей. Блин, почему здесь всегда дует ветер? возмущалась Лика. «Арктика», — коротко ответила Машка, — «давай, ангел, не ворчи, а делай дело». «Я делаю», — сказала Лика, — «а как мы весь груз потащим? У нас зарядов килограммов двадцать пять». «Вы лодку надуйте, в нее все сложите и ее тащите», — сказала Инга. «Всему учить, блин, приходится. Снег плотный сегодня, наст, так что тащите, и ползти будет легко». «Поняла». ответила Лика и отключилась. «Ну вот и славно, раз поняла», сказала Инга, откапывая из-под снега прозрачную полусферу с камерами. «Ну что, красная, как курочить будем?» «Ты давай садки свои сначала ставь», сказала Машка. «Потом ломать будем. Сначала строить». «Уговорила», сказала Инга, снимая со своего снегохода Два плоских чехла из белой плотной ткани. Из чехлов Инга вытащила тонкие панели из какого-то прозрачного пластика или подобного материала с зеркальной поверхностью и быстро собрала прямоугольный маленький домик без крыши. Стенки домика сходились кверху под небольшим углом. «Ну вот», — сказала Инга, — «один готов». Машка взглянула на садок. В его зеркальных стенках отражалась снежная пустыня, и он действительно казался невидимым. «А кверху стенки сужаются, чтоб, если подойти, не отражаться в нем», — догадалась Машка. «Хитро! Давай мне такую же конурку построй!» Инга сложила второй садок. Чехлы из-под них она натянула на будочки, как полотняные крыши. «Как все продумано!» — сказала Машка восхищенно. и по размерам в самый раз, чтобы сидеть». Лика с Витой остановили снегоходы. «Ну что, надуваем лодку?» спросила Вита и достала баллон с сжатым воздухом из багажника под сиденьем снегохода. погоди ты надувать!» ворчала Лика. «Давай я ее хоть вытащу для начала. Блин, холодрыга какая!» «Так Арктика снежная!» сказала Вита. «Да неужели?» Притворно удивилась Лика. «То-то я думаю, почему ресницы смерзаются?» «Хватит ворчать, бабуля», — сказала Вита. «Давай лодку». Они вдвоем раскатали лодку на снегу, и Вита присоединила баллон. Лодка надулась за минуту. «О», — сказала Вита, — «какие у нас саночки получились для зарядов». Вита повозила лодкой туда-сюда по снегу. «Так скользит хорошо», — сказала она. «Давай, блондинка, загружаем наши бабахи!» Девчонки быстро отвязали навьюченные на снегоходы мешки с зарядами и бросили в лодку. «Блин, ползти же сейчас!» — сокрушенно сказала Лика. «Не хочется! Примерзнем нафиг к этому насту, к чертям собачьим!» «Беломедвежачьим уж тогда!» — сказала Вита. «Ну да, к ним!» — согласилась Лика. «Стой! А зачем ползти?» Так профиль, чтоб занизить, и чтоб не заметили вражины, ответила Вита. Я не в этом смысле, сказала Лика. У нас тут сани такие роскошные, а мы на пузиках поползем. И как ты себе это представляешь? Спросила Вита. Эти роскошные сани сами не поедут. Они не печка, а мы с тобой не имели. Залезай, нетерпеливо сказала Лика. Вита, пожав плечами, залезла в лодку. и улеглась в ней на спину. Лика вытащила из баула свернутую белую плащ-палатку и набросила на лодку. «Пусть думают, что это сугроб», — сказала она. «И тебе теплее». Лика легла животом на корму, уперлась ногами в снег и оттолкнулась. Лодка покатилась вперед. «Поняла теперь?» — спросила Лика у Виты. «Блондинка, ты гений!» — сказала Вита. А еще говорят, что блондинки тупые. «Покажи, кто говорит. Я быстренько заставлю извиниться», — сказала Лика, снова отталкиваясь от снега, на этот раз более энергично. Лодка, получив толчок, покатилась быстрее и проехала пару метров по инерции. «Так побыстрее, чем ползком, не так ли?» — победно улыбаясь, спросила Лика. «Будем толкать по очереди по 10 минут каждая». и быстро доедем». «Договорились», — сказала Вита. «Давай, снежная, полный вперед». Меняясь, Лика с Витой добрались до судна за полчаса. «Слушай, а я даже согрелась», — сказала Лика, «пока твою толстую тушу толкала». «Это ты кому сейчас сказала?» — возмутилась Вита. «Лодочки, конечно», — хлопая глазками, ответила Лика. «Не тебе же». «Ты-то у нас миниатюрная, как собачка карманная. Тебя, наверное, когда вы погулять идете, Максимушка твой в карман сажает». «В кошелек», — ответила Вита. «Так, хватит». Вита взяла из лодки бинокль и стала наблюдать за Сихамером. «Так», — протянула она. «Один в рубке сидит, вижу. Остальные, видимо, где-то внизу. Шпионскими делами заняты». «Лика, свяжись с нашими, скажи, что мы на месте». Лика вызвала Ингу по рации и доложила, что они готовы и ждут, когда ремонтники покинут судно. Вскоре с борта Си Хаммера спустили большую надувную лодку, и три фигуры спустились в нее по лестнице. «Отлично», — сказала Вита, — «аж трое». «Это значит, остался один на борту?» «Баловство?» — воркнула Лика. — Одного заберем, как два пальца. Главное — заминировать половчее, чтоб эту хлобуду фанерную разнесло в дребезги пополам. Лика Свиты наблюдали, как лодка с разведчиками пристала к кромке льда, и те стали вытаскивать из нее какие-то явно тяжелые предметы размером с велосипед в тканевых чехлах. В этих чехлах оказались снегоходы, похожие на велосипеды. только на двух парах лыж. Одна пара была спереди, вторая — сзади. Разведчики сели на эти снегоходы и бесшумно поехали в сторону своих поврежденных приборов. «Электрические они у них, что ли?» — сказала Вита. «Совсем бесшумные. Надо будет потом посмотреть. Может быть, один себе заберу». «Куда тебе такой?» — фыркнула Лика. «По городу ездить?» «Ну, а почему бы и нет?» — спросила Вита. «Машке можно на красном лотусе? А я что, рыжая?» «Вообще-то да», — сказала Лика. «Самая рыжая из всех рыжих». «А Чубайс?» — спросила Вита. «Чубайс не рыжий», — ответила Лика. «Чубайс противный. А ты нет. Ты рыжая, приятная». «Ну, спасибо», — хмыкнула Вита. «Что, пошли?» Девчонки спустили свою лодку на воду, подплыли к борту судна, туда, где разведчики оставили лестницу. Они тихо поднялись на борт, за стропы подняли мешки с зарядами. Лика знаками показала Вите, что одна из них пойдет по правому борту, а вторая по левому. Вита кивнула, вытаскивая пистолет из-за пазухи и снимая его с предохранителя. Девчонки ушли на корму и разделились. Каждая пошла вдоль своего борта к носу. Наконец, Вита прошептала в рацию. «Здесь волчица, ангел. Один в рубке. Я его через окно увидела. Похоже, он там кино смотрит». «Здесь ангел», — ответила Лика также шепотом. «Поняла. Предлагаю аккуратно, чтобы он не заметил, найти вход в подводную часть и заминировать. А он пусть сидит дальше в своей рубке». Кино он смотрит, блин, его на хозяйстве оставили, а он на работу забил. Американцы, что ты хочешь? – ответила Вита. Полная уверенность в своей безнаказанности. На это мы посмотрим, – сказала Лика. Встречаемся на носу и ищем дверь в подводную часть. Лика с Витой нашли люк спуска в подводную часть судна довольно быстро. Он был на палубе в небольшой надстройке. Девчонки заглянули в шахту, посветив себе фонарями, стали спускаться по деревянным ступеням вниз. Когда они преодолели вертикальную трубу и добрались до отсека, который был похож изнутри на большую цистерну, стали осматривать устройство этой части судна. Здесь были пульты с мониторами, какие-то приборы, пульт управления двигателем. Сам двигатель прятался под угловатым кожухом. «А еще здесь были два торпедных аппарата». «А торпедные аппараты-то им зачем?» – удивилась Лика. «Да еще такого размера». «Это не торпедные аппараты», – ответила Вита. «Инга же говорила, это шлюзы для выхода в воду. Где-то здесь должны быть их эти подводные лодки, на которых верхом можно скакать». «Да черт с ними», – сказала Лика. «Давай минировать и валить отсюда. Мне на эти их подводные мотоциклы никакого интереса смотреть нету». «Давай», — сказала Вита, — «минируем и валим». Девчонки заложили заряды, установили дистанционные детонаторы. «Ну вот», — удовлетворенно сказала Лика, — «Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить». «А этот придурок пусть дальше смотрит свои мультики. То-то он удивится, когда его вместе с этой хибарой разнесет на кусочки». «И не говори», — сказала Вита. «Зато крепко-накрепко запомнит, что нельзя отвлекаться от службы. Поставили подслушивать, значит подслушивай, а не подглядывай. Все, блондинка, валим отсюда». «Ну, валим так валим». — сказала Лика, заинтересованно разглядывая какие-то тканевые чехлы. — Слушай, похожие я эти их велосипеды нашла, — сказала она, вытаскивая один чехол. Девчонки вытащили из чехла алюминиевую конструкцию, похожую на букву «Х» с шарниром в центре. Они быстро разобрались, как разложить раму, и перед ними оказался снегоход». На верхних концах х-образной рамы которого были сиденье и руль, а на нижних – сдвоенные лыжи. Между задними лыжами было колесо с небольшими острыми лопастями для сцепления со снегом. К одной из перекладин рамы крепилась продолговатая круглая банка, очевидно, с аккумуляторами. «Хорошая штука!» – восхищенно сказала Лика, нажимая на красный рычажок на руле. Колесо начало быстро вращаться с еле слышным жужжанием. «Возьмем?» «Там чем до девок быстрее, чем корячиться на лодке ползком. Тем более сейчас профиль занижать не надо». «Ну, давай возьмем», — согласилась Вита. «Действительно, вернемся быстрее». «А хорошая техника у проклятых американцев, согласись». «Соглашусь», — сказала Лика. «Только у них нет атомных ледоколов». Ну что, уходим? Уходим, сказала Вита, закинула ремень чехла со снегоходом себе на плечо и первая полезла по лестнице на палубу. Лика тоже взяла снегоход и полезла вслед за Витой. Вита вылезла на палубу первой, согнувшись, спряталась за какими-то ящиками, Лика присоединилась к ней. А этот придурок, похоже, так кино и смотрит, прошептала Лика. Да пусть смотрит, не будем ему мешать, ответила Вита. Пуля ударила в ящик буквально над головами девчонок. Вокруг разлетелось эхо выстрела. "Нет, зараза, уже не смотрит", сказала Лика. "Видимо, посмотрел уже. Из винтовки садит гад". Вита сняла из-за спины АКМ. "Сейчас я ему устрою тут киносеанс", сказала она. «Этот сарай фанерный мы сейчас из калашей в щепки разнесем». И Вита дала очередь по надстройке. В ответ снова грохнул винтовочный выстрел, пуля прошила палубу буквально в десяти сантиметрах от Виты. «Похоже, ему начхать на эту посудину», сказала Лика, давая длинную очередь. Зазвенели стекла, что-то упало. «Так а нам-то тем более», сказала Вита и тоже дала длинную очередь. Раздался сдавленный вскрик и послышался шум падающего тела. Девчонки выждали несколько секунд. Выстрелов не последовало. Похоже, попала, сказала Вита. Надо же, ну гад ведь стреляла. Профессионализм в чистом виде, сказала Лика. Рефлексы убийцы, так сказать. Девчонки прокрались к надстройке и заглянули в нее. У окна, выронив винтовку из рук, лежал солдат в камуфляже. Под ним растекалась лужа крови. «Готов», — сказала Вита, подойдя к солдату и пощупав пульс. «Все, блондинка, едем к девкам». «Погоди», — сказала Лика, — «не едем еще». «Это почему?» — спросила Вита. «Забыла блин?» «А, точно», — сказала Вита, — «надо же это корыто подвинуть». Вита подошла к панели приборов. «Так, как оно заводится у нас?» Руки Виты нависли над панелью управления. Наконец она нашла кнопку зажигания и запустила двигатель. «У нас лодка привязана к лестнице?» – спросила она. «А то уплывем сейчас от лодки, и как будем возвращаться?» «Привязана», – сказала Лика. «Я сама привязывала, не переживай». «Не уплывем мы от нашей лодочки!» «Вот и славно!» — сказала Вита, сдвигая вперед рукоять газа. Двигатель заработал бодрее, суденушка тронулась с места. «Мы его просто подтолкнем!» — пояснила Вита. «А уж до кромки льдов оно само доковыляет!» «Все, блондинка, теперь точно уходим!» «Уходим!» — согласилась Лика. «Пусть плывет кораблик!» Лика с Витой быстро спустились по лестнице к своей лодке, бросили в нее сложенные снегоходы в чехлах, автоматы и баул со снаряжением. Вита села на весла. «Давай, передавай нашим, что мы все сделали. Курочка снесла яичко, и мы возвращаемся». Инга пошевелилась в своем садке, пытаясь разогнать кровь. Хоть и сидели они с Машкой на специальных подушечках, морозец... пробирался под теплую одежду. Ветерок усиливался и уже начал завывать тихонько в щелях между панелями садка. «Холодает», — сказала Машка в рацию. «И где эти заразы, блин? Девки когда еще сказали, что они выехали? Да еще на снегоходах». «Ну, едут?» — неопределенно, сказала Инга. «Ждем». Наконец показалось три огонька фар. «Муха!» «Приготовься», — сказала Инга. «Едут». «Вижу», — ответила Машка. «Что делаем, командир?» «Может, шмальнуть разок?» «Отвечать все равно побояться?» «Все-таки они на территории России?» Инга подумала пару минут. «Когда американцев это останавливало?» «Сказала она. Что нельзя стрелять на чужой территории. Хотя идея хорошая. Давай попробуем». «Ты бери правого». «А я возьму того, что по центру. Не глушим, а просто пугаем. Поняла?» «Здесь, Муха, поняла. Просто предупреждаем». «Давай», — сказала Инга. «Насчет три — огонь». «Поняла», — ответила Машка. «Огонь насчет три». «Раз», — сказала Инга, загоняя патрон в патронник и прильнув к прицелу. Она целилась перед снегоходом, стараясь, чтобы попасть в круг света от фары, так, чтобы водитель заметил фонтанчик снежной пыли, поднятой пулей. 2. Большой палец Инги снял сумрак с предохранителя, указательный, мягко лег на холодный спусковой крючок. 3. Сумрак грохнул, приклад толкнул Ингу в плечо. Она видела в оптику прицела, как пуля подбросила пригоршню снега прямо перед снегоходом разведчика. Машкина Т-5000 грохнула рядом. Но выстрелы, эхом раскатившиеся по снежной пустыне, не испугали разведчиков. С их стороны застучали очереди и пули, ударили в тонкие панельки укрытий, прошивая их насквозь. Инга инстинктивно вжала голову в плечи. «Муха, ты как?» – спросила Инга в рацию. «Нормально, командир», – ответила Машка. «Промазал, слава богу!» «Мой тоже», — ответила Инга. «Давай, работаем по-взрослому». «Наконец-то!» — радостно сказала Машка, и ее т пять тысяч грохнула еще раз. «А у меня, блин, однозарядная», — подумала Инга, вставляя патрон и загоняя его затвором в патронник. «Я промазала», — сказала Машка. «Он, зараза, фарой слепит». В очереди все стучали со стороны снегоходов, приближающихся американцев. Вскоре Инга увидела, что они остановились и залегли в снегу, спрятавшись за своими снегоходами, положенными на бок. Баракуда, они залегли», — сказала Машка. «Я видела», — ответила Инга. «Девки, держитесь!» — раздался в рации голос Лики. «Мы уже пересели на наши снегоходы и летим к вам. Держитесь!» «Держимся», — сказала Инга. «Они нас чуть-чуть прижали. У них, блин, автоматы, а мы со своими винтовками, как сонные мухи». «Я не сонная», — сказала Машка. «Но они нас реально прижали». Очереди застучали снова. Пули вспахивали снег все ближе к укрытиям, били в тонкие панельки садков. «Суки», — шипела Машка в рацию, — «совсем озверели». Разведчики тем временем перешли на интенсивный огонь, совсем лишив Ингу и Машку способности пошевелиться. Инга давно уже выбила заднюю стенку своего садка и сейчас пыталась вжаться в твердый наст, замерзшими непослушными пальцами, пытаясь вложить патрон в винтовку. — И кто ж тебе однозарядный-то, блин, придумал? — ругалась Инга вполголоса. «Машке хорошо, у нее десятизарядный магазин, а тут, блин, пихай каждый патрончик». Наконец Инга справилась с патроном и выгнала его в патронник. Она тщательно прицелилась в среднего стрелка, потянула спуск. Сумрак грохнул выстрелом, легнул в плечо. Правый и левый стрелки продолжали интенсивный огонь очередями. «У них что, блин, бесконечные патроны?» – подумала Инга и поняла, что, вероятнее всего, у стрелков винтовки с барабанными магазинами, которые позволяли вести такой плотный огонь. «Муха, ты как?» – спросила Инга в рацию. «Здесь муха», – ответила Машка. «Хреново, прижали, пошевелиться не могу». «Девки, продержитесь, еще минут пять!» – кричала Лика в рацию. «Мы уже близко!» «Сколько их у вас?» «Трое», — ответила Инга. «Держитесь, блин», — сказала Вита. «Вы же, ё-моё, барракуда и муха. Крутые и непобедимые. Каких-то три вшивых американца. Давайте держитесь. Мы уже выстрелы слышим. Мы скоро. Держитесь». Инга вздохнула, щелкнула затвором, выбрасывая стрелянную гильзу. Она с трудом вложила патрон, закрыла затвор. Средний стрелок, хоть Инга и надеялась, что попала в него, снова открыл огонь. «Промазала, значит», — с тоской подумала Инга, дыша на руки, пытаясь отогреть пальцы. «Муха, ты как?» — спросила Инга в рацию. «Как, как?» — ответила Машка. «Два патрона осталось. Ну и еще магазин в снегоходе. Ну что, барракуда, жопа?» «Не думаю», — ответила Инга. «Еще же держимся?» «Держимся, держимся!» – сказала Машка. «Зубами, блин, за воздух!» Очереди застучали снова. Пули вспахали снег совсем рядом с Ингой. «Достали, суки!» – вдруг крикнула Машка, и Инга увидела, как она бежит к снегоходу. «Муха!» – крикнула Инга. – «Ты куда?» «Сейчас я ему устрою!» — крикнула Машка, вскакивая в седло снегохода и укладывая винтовку на руль стволом вперед. Верхом на снегоходе, с торчащим вперед стволом винтовки, она была похожа на конного рыцаря перед поединком. Взвыл двигатель снегохода. Машка резко рванула с места, поднимая гусеницами целую тучу снега. Машка летела на стрелков, как неотвратимая и неостановимая смерть. Ее мощная винтовка грохотала раз за разом. Чем-то Инги она напомнила сейчас тот самый ледокол, который невозможно было остановить никакими силами. Машка летела на стрелков. Те, увидев ее, вскочили и стали оттягиваться назад, подставившись к Инги бокам. «Спасибо, Машка», — подумала Инга, стреляя одному из стрелков в голову и быстро перезаряжая винтовку. «Вернемся домой. Ящик самого дорогого скотча тебе подарю». Грохнула винтовка Машки. В ответ ударили очереди стрелков. Инга прицелилась и нажала на спуск. Сумрак грохнул, и еще один стрелок упал на наст. «Девки, держитесь!» кричала Лика в рацию. «Мы уже близко!» И действительно, Инга увидела свет двух фар и услышала вой двигателей снегоходов девчонок. «Ну, кажется, пронесло», подумала Инга, перезаряжая винтовку. Застучала очередь последнего стрелка. Инга вдруг услышала в рации то ли всхлип, то ли сдавленный кашель. «Здесь муха!» — голос Машки Звучал как-то странно, сипло и сдавленно. Похоже, работает примета. Нашлась, кажется, на муху газета. Инга оторопела. Она не хотела верить своим ушам, но двигатель Машкиного снегохода взвыл и заглох. Инга, проваливаясь в наст, падая и вставая снова, бежала к Машке. По ней ударила очередь и тут же заткнулась. Инга догадалась? что это подоспевшие виды с лекой погасили последнего стрелка. Инга подбежала к снегоходу. Машка, сильно завалившись вперед, практически висела на руле. Правая ее рука по-прежнему сжимала винтовку. Инга потянула винтовку и удивилась, насколько крепко Машкина рука сжимала рукоять. Белая теплая куртка на спине Машки была в лохмах ткани и синтепона, и залита кровью. «Машка!» — крикнула Инга и стащила обмякшую Машку на снег. Рядом остановился снегоход Лики. Лика подбежала к Инге с фонарем в руках. Инга щупала пульс Машки. «Это все?» «Все?» — причитала Лика. «Да замолчи ты!» — прикрикнула Инга на Лику. «Не каркай!» Машка открыла глаза, посмотрела на Ингу. «Ну вот, видишь, командир», — сказала она еле слышно, — «есть такая работа на таран ходить. Я как рыцарь на ристалище Видела?» «Видела, видела», — ответила Инга. «Ты говори, Машка, говори», — говорила Инга, стараясь не смотреть на залитую кровью куртку на груди Машки. «Машка! Машка!» — крикнула подбежавшая Вита. — Ты только не врубайся, слышишь? Говори! — Витек, — сказала Машка и закашлялась. На ее губах выступила кровавая пена. — Ее насквозь прошило, — тихо сказала Инга Вите. — В этом, сучки, про меня шепчетесь, — сказала Машка и снова закашлялась. Кровь хлынула из ее рта сильнее, заливая воротник куртки. Девки, ее на базу надо, сказала Лика. Срочно. Инга быстро сдернула чехол с садка, привязала по его углам две длинные стропы. Они положили Машку на чехол и лика свитой потащили ее по насту. Инга шла рядом, освещая Машку фонарем. В свете фонаря лицо Машки казалось мертвенно бледным и каким-то страшным. Кровь блестела алым пятном на ее груди, в красных волосах Машки застревали снежинки и сверкали, как бриллианты. «Машка, не смей закрывать глаза!» — повторяла Инга. «Не отключайся!» Машка, почти не мигая, смотрела на Ингу. В свете фонаря ее глаза были зелеными, как у кошки. Вдруг Машка слабо шевельнула губами, улыбнулась и закрыла глаза. По ее телу пробежал какой-то спазм. И тут Инга увидела, что снежинки, которые падают Машке на лицо, перестали таять. Она упала на колени, взяла Машкину голову двумя руками. «Машка!» — кричала Инга, не чувствуя, как по ее щекам катятся слезы. «Открой глазки, сучка! Не смей умирать, слышишь, красная! Открой глазки, зараза!» Я тебя не отпускаю, Инга подняла глаза на Витус Ликой. А вы чего застыли, коровы? Быстро на базу.